Как это парам ей-богу, не знаю. Шо за дурни, прости господи, эти немцы, — сказал голова. Я бы бытогом их собачьих детей. Слыханное ли дело, чтобы парам можно было кипятить, шо? А этому ложку борщу нельзя поднести к артуне из губ. Вместо молодого поросенка. И ты, сват, — отозвалась сидящая на лежанке, поджавшая под себя ноги свояченица. Будешь все это время жить у нас без жены? Отличего она мне. Другое дело, если в шо доброе было. — Вот ты не хороша, — спросил голова, устремив на него глаз свой. — Куды тебе хороша? Стара, як бис. Харя вся в морщинах, будто выпоржненный кошелек. И низенькое строение винокура расшаталось снова от громкого смеха. В это время что-то стало шарить за дверью. дверью растворилась, и мужик, не снимая шапки, ступил за порог и стал как будто в раздумье посреди хаты, разинувший рот и оглядывая потолок. Это был знакомый наш, Каленек. «Вот я и домой пришел», — говорил он, садясь на лавку у дверей, не обращая никакого внимания на присутствующих. Вишь, как растянул сын сатана дорогу. Идешь, идешь, и конца нет. Ноги как будто переломал кто-нибудь. Достань-ка там, баба, тулуп подоскладнее. На печь к тебе не приду, Ей-богу, не приду, ноги болят. Достань его, там он лежит, близ покута. -то. Гляди, только не опрокинь горшка с тертым табаком. Или нет, не тронь, не тронь.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 Я готов объявить это хоть самому голове. что мне голова, шо он и сдохнул, собачий сын. Я плюю на него, шо б его одноглазого черта возом переехало, шо он обливает людей на морозе. Э-э-э, плезво свинья в хату, да и лапы сует на стол, сказал голова, гневно подымаясь со своего места. Но в это время увесистый камень,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 Немного, может, раньше теперешнего. Уселись вечерить. Покойная теща, покойный тесть, да наймыть, да наймочка, да детей штук с пятера. Тёща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть».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 Так ему обжори ему и нужно, — сказал голова. Так бы, да не так вышло. С того времени покою не было тёще. Чуть только ночь мертвец и тащится. Сядет верхом на трубу проклятый и галушку держит в зубах. Днём всё покойно, и слуху нет про него. А только станет примеркать, погляди на крышу.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 Голова наш сед и крив, стар как без а что за дурень? Прихотлив и похотлив, жмется где в дурень, дурень, И тебе лезь к порубкам, тебя б нужно в домовину, По усам да по шеям, за чупрыну, за чупрыну.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 как перерезать ей путь в свою нору. Еще одинокий глаз головы был устремлен на окно, а уже рука, давший знак десятскому держала за деревянную ручку двери, и вдруг на улице поднялся крик. Винокур, к числу многих достоинств, а их присоединявшие любопытство, быстро набивший табаком свою люльку, выбежал на улицу. Мошалуны уже разбежались.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 Словом, сказать стыдно. Пьяный москаль побоится вымолвить их нечестивым своим языком. Все это худощавый писарь в пестредевых шароварах и жилете цвету винных дрожжей сопровождал протягиванием шеи вперед и приведением ее тот же час прежнее состояние. Вздремнул было немного. Подняли, спастили проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить их, да пока месь надел шаровары и жилет, все разбежались, куда не попало. Самый главный, однако, ж не увернулся от нас. Распевает он теперь в той хате, где держат колодников. Душа горела у меня узнать эту птицу, дороже замазана сажей, как у черта шокуют гвозди для грешников. А как он одет, пан писарь? В черном, вывораченном тулупе собачий сын, пан Голова. — А не лжешь ли ты, пан Писарь? что если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе? — Не, пан Голова, ты сам не в гнев, Будь сказано, погрешил немного. — Давайте огня, мы посмотрим его. Огонь принесли, дверь отперли,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 Небольшой последовавший за кашель и устремление глаза из-под лоби вокруг давало догадываться, что голова готовится говорить о чем-то важном. — Тысячу этих проклятых названий годов хоть убей, не выговорю. — Ну, году. Комиссару тогдашнему, ледачему, дан был приказ выбрать из казаков такого, который бы был посмышленнее всех. О-о-о!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 А шо до этого дьявола в вывороченном тулупе, То его, в пример другим, заковать в кандалы И наказать примерно. Познают, что значит власть. От кого же голова поставлен, как не от царя? Потом доберемся и до других хлопцев. Я не забыл, как проклятые сорванцы Вогнали в город стадо свиней, Переевших мою капусту и огурцы.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 оглядываешь назад, как будто выбирая безопасное место в случае ретирады. Свояченица перекрестилась. «Кой черт! Точно это свояченица?» «Какая нечистая сила!» «Затащила тебя к ума в эту конуру!» И свояченица, всхлипывая, рассказала, как схватили ее хлопца в охапку на улице, и, несмотря на сопротивление, опустили в широкое окно хаты и заколотили ставнем писарь взглянул петлю широкого ставня оторваны и он приколочен только сверху деревянным брусом добро ты одноглазый сатана вскичла она приступив к голове который попятился назад и все еще продолжал ее мерить своим глазом я знаю твою масел ты хотел ты рад был случаю сжечь меня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 Да это пьяный коленек. что за пропасть? В руках наших был пан Голова, отвечали десятские. В переулке окружили проклятые хлопцы, Стали танцевать, дергать, Высовывать языки, вырывать из рук. Черт с вами! И так... «Как мы попали на эту ворону вместо его, Бог один знает!» «Властью моей и всех мерям дается повеление, — сказал голова, — «изловить сей же миг всего разбойника, а он им образом и всех, кого найдете на улице и привезть на расправу ко мне».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 «Не хотите слушаться? Вы верно держите их руку? Вы бунтовщики? Шо это? Да шо это? Вы заводите разбой? Вы? Я донесу комиссару. сей же час! Слышите? сей же час! Бегите! Летите птицею!» Шоб я вас, шоб вы мне, все разбежались.